это значит?» Дэвид показал немцу два согнутых пальца. Мысль о новых ударах привела шпика в ужас. «Что такое Тартугас?» Немец заморгал, пытаясь восстановить зрение. Дэвид сообразил, что он смотрит ему за спину. «Понял, притворяться шпик не может, он слишком избит». И тут Дэвид ощутил, что позади кто-то стоит. Чувствовать чужое присутствие он в Лиссабоне, никогда не ошибался. Дэвид Обернулся и понял, слишком поздно. К его лицу уже тянулась рука с растопыренными пальцами второго шпика. Словно бы перед ним прокручивали в замедленном темпе фильм ужасов. Он очутил, как рука впилась в шею, голову со страшной силой ударили об стену. Мир завертелся, раскололся. Дэвид рухнул во тьму. Вспомнил, качнулся. Помотал головой. Первое, что он ощутил, была вонь. Вонь тошнотворная, вездесущая. Оказалось, он лежал в подворотне, поджав ноги. Лицо рубашки и брюки были мокрые от дешевого виски. Дешевого и вонючего. Рубашка была разорвана от воротника до пояса, одного ботинка не хватало. «Ремень на брюках расстегнут, шеринка тоже. Вылет из-за булдыга», — подумал Давид. Он сел и, насколько было можно, привел себя в порядок. Посмотрел на часы, вернее, на то место, где они должны были быть. Часы исчезли, кошелек тоже. И все, что лежало в карманах. Давид поднялся. Солнце стояло низко, спускали сумерки. Авенида пора опустела. «Сколько сейчас времени?» — подумал Сполдинг. «Наверное, провалялся не меньше часа. Интересно, ждет ли меня Джин?»